Эпизод номер 25. Тайны, которые мы храним. Виноват всегда муж. Так обычно говорят. И в этот раз правило сработало. Виноват действительно был муж. Только не ее. Перед сном я составляю план. Ставлю будильник на час 30 утра. Я вернусь в твой желтый домик под покровом ночи. Одна. Снова попробую открыть входную дверь. Возьму с собой кредитную карту, на случай, если там такой замок, который можно взломать фомкой. Попробую войти через черный ход. Найду способ пробраться внутрь. Я не знаю, что я ожидаю там найти. На меня устраивает, что уже достаточно поздно. А значит, я смогу вести поиски в темноте, не боясь быть пойманной. От одной этой мысли мне не сидится на месте. То, что твоя мать установила границы дозволенного, намного упростило задачу. Круг поисков сузился, и финал все ближе. И хотя я знаю, что могу уйти в любой момент, что она не сможет меня остановить и, возможно, не будет даже пытаться... но всё равно какой-то стопор удерживает меня. Я чувствую, что он давит на меня, как когда-то обручальное кольцо, как новая работа, как укоризненный взгляд моих родителей. Иногда кажется, что легче позволить другим людям управлять мной. Я занималась этим всю свою жизнь. В те моменты, когда у меня не получается доверять себе, Безопаснее довериться кому-то другому. В глубине души какая-то часть меня хочет позволить Эдди взять над всем контроль. Но другая часть меня хочет вырваться на свободу, сбежать, стать такой же психичкой и сучкой, которой Марони считает тебя. Я осторожно толкаю шаткую сетчатую дверцу и придерживаю ее. чтобы она не соскочила с петель. Затем я ступаю на землю и иду вдоль домика к тропе. Я собиралась включить фонарик на телефоне, но даже это может оказаться опасным. Твоя мать таится за каждым деревом. Твой отец смеется из-под каждого камня. Эта земля настолько их, что мне кажется, будто я совершаю вторжение». даже когда нахожусь в своем домике. Я иду по дальней тропе, которая тянется по периметру ранчо. Она извивается вдоль обрыва, края которого толком не видно, а внизу шумит шоссе. Крутость обрыва и пропасть внизу выводят меня из равновесия, притягивают как магнит, подводя меня к краю бездны. Я перехожу от дерева к дереву, держась в их тени, иногда спотыкаясь о корни, и чувствую себя в большей безопасности под их кронами. Идти становится легче, потому что светлеет. Только дойдя до дома Джеда, я понимаю, что путь мне освещал наружный свет около его дома. Горел ли он раньше? Горел ли он все это время? Мои нервы словно натянутые струны. В моем сознании Джеду отведена роль главного злодея. Действительно ли он был в отпуске? Или же занимался тем, что прятал твое тело? Джет вернулся на ранчо посреди ночи. Сера Флис покинула свой домик после полуночи. Следы, оставленные ею, обрываются возле его дома. Я ускоряю шаг и с хрустом иду по опавшим листьям. Из темноты появляется фигура. Я открываю рот, чтобы закричать, но мужчина поднимает руку, чтобы предотвратить мой крик. Я отталкиваю его руку. «Привет!» — произносит он с акцентом. «Эй-эй-эй, полегче, дышите!» «Вы меня тоже напугали до полусмерти, а может и до смерти!» Я дышу часто-часто. Мои пальцы онемели, но кричать я не могу. Во-первых, для этого нет причин. А во-вторых, я не хочу разбудить твоих родителей. Но кричать хочется. Я чувствую, что крик все это время сидел во мне, как сдерживаемые годами слезы, чтобы наконец вырваться и взорвать эту ночь. Пальцы Джеда касаются моих плеч, отталкивая меня к скале на краю обрыва, той самой, что смотрит на шоссе и на излучину реки. Только теперь эта скала смотрит во тьму. Я уклоняюсь, вздрагивая от его легких прикосновений, так что он отпускает меня, отступает и окидывает меня взглядом. Я смотрю на него, освещенного лишь с одной стороны — Он одет, как ковбой, в джинсы, сапоги и фланелевую рубашку. У него длинные темные волосы и темные глубоко посаженные глаза. Его рот полуоткрыт, его руки широко раскинуты. Точно он собрался поймать меня на бегу. «Боже мой, ты меня напугала», — говорит он. «Кто ты такая? Что ты здесь делаешь?» «Я Сера. Я здесь работаю. Работаешь здесь? С каких пор? Что делаешь? Мою окна. Объезжаю лошадей. Она разрешает тебе кататься на лошадях? С кислой миной спрашивает он. Да. Он издает насмешливый звук. Ох уж эта женщина. Меня, знаете ли, взяли конюхом? Своим главным конюхом. «Я тут уже полгода. Угадайте, сколько раз я ездил верхом?» Он показывает пальцами ноль. Какое-то время он стоит, не двигаясь, глядя в землю, а затем пинает грязь. Боже правый! Эта женщина что-то с чем-то. Я очень рада, что здесь появился кто-то еще. Его губы кривятся в ухмылке. «Кстати, зовут меня Джедедая Компс. Джед». «Хотя я не сомневаюсь, что эта женщина уже рассказала вам все обо мне. «Я хочу спросить его о тебе, но знаю, что сначала надо узнать его поближе. «Подозреваемыми являются все, даже те, кому мне бы хотелось доверять. «Я внимательно наблюдаю за ним, пытаясь найти что-то подозрительное. «Он засовывает руки в карманы и поднимается к обрыву. «Это мое любимое место!» Каждое утро я пью здесь кофе, сидя на этом камне. Его глаза метнулись в мою сторону. «Что ты здесь делаешь так поздно?» Не могла заснуть. А затем, чтобы сменить тему, спрашиваю. «Вы были в отпуске?» «Это она вам сказала, что я был в отпуске?» «Да, именно это она мне и сказала». «Я ездила оформлять развод». «Вы женаты?» Спрашиваю я, будто не знаю ответа. Он потирает шею, смотрит в темноту. Мы с женой приехали сюда вместе шесть месяцев назад. Жена с трудом выдержала неделю. Потом она вернулась в западный Техас, в городок Абелин, откуда мы родом. Он качает головой. Я поехал за ней. Она не отвечает на мои звонки. Она не хочет меня видеть. Что поделать? Я просто хочу, чтобы она взяла от меня деньги. Он снова засовывает руки в карманы. Я тоже разведена. Пытаюсь я ободрить его. Каждый раз, когда я это говорю, я не могу осознать, что это правда. Хотя на самом деле так и есть. Он улыбается в ответ. Да, мэм. Он делает несколько шагов, краю обрыва. Я всего час как вернулся, а уже задыхаюсь здесь. Он подтягивается, а затем глубоко и шумно вздыхает. Здесь так тихо, что я не могу спать. Я не упоминаю о голосах и о том, как они внезапно возникают из ниоткуда. И я не уверена, находятся ли они рядом или за много миль отсюда. «Я чувствую себя такой одинокой», — говорю я, и сразу же жалею о том, что сказала это вслух. Люди никогда не должны признаваться в том, что им одиноко, даже в таком безлюдном месте, где это очевидно. Хотел бы я испытать подобное. Однако эта женщина следит за каждым моим шагом, черт бы ее побрал, и... Он резко останавливается, как будто понимает, что сказал лишнее. «Пардон, я, наверное, устал». Он пинает землю носком. «Кажется, вы не рады, что вернулись. Твое имя готово сорваться с моих губ, но я сдерживаю себя. Что-то подсказывает мне, что еще не время. Передо мной человек, который выглядит и ведет себя странно. Женатый человек». который живет без жены, потому что якобы разводится. Я прослушала достаточно серий по его подкасту, чтобы понять. Джет — главный подозреваемый. Рад, что вернулся. Совсем нет. Он взъерошивает волосы так, что они темными завитками ложатся на его лицо. Дома я работал на буровых установках. Работал много, целыми днями. Редко видел жену. Это не жизнь. Я подумал, что здесь все будет по-другому. Работа на свежем воздухе, рыбалка, походы, охота. Но вышло все совсем иначе. И теперь я застрял здесь. «Почему же ты застрял?» В результате развода Грейс осталась в нашем родном обелине. Я не могу туда вернуться». Он видит моё недоумённое лицо и поясняет: я сделал свой выбор. Я стараюсь сохранять нейтральное выражение лица, но про себя думаю: должно быть, он сделал что-то плохое, раз она решила уйти. Передо мной появляется твое лицо. Его жена продержалась неделю. Он живёт здесь полгода. Все эти шесть месяцев он был здесь, с тобой и твоими родителями, и мог делать что угодно. «Тебе не обязательно оставаться здесь», — говорю я. «Кроме имеющихся вариантов вернуться в Эбелин или остаться здесь, существует масса других». Он наклоняет голову и ухмыляется. «Я всегда думал, что есть только один вариант». «Вы, видимо, знаете больше меня». Он вздыхает. «Здесь хорошо платят. К тому же наличкой, без налогов. Райский уголок, не так ли? Не жизнь, а сказка». Но на самом деле это не так. Он засовывает руки в карманы и заканчивает свой монолог. «Хотя здесь, конечно, красиво. Даже в темноте». Он смотрит вперед. Сложив руки на груди, как романтический герой стихотворений. От его вида у меня начинает ломить виски. Мне нечем дышать. Действительно ли он такой романтик? Или только притворяется? Я думаю о твоей жизни во всех ее подробностях. Подозрительные горожане. Твоя властная мать. Твой чокнутый отец. И, Джед, твой карманный ковбой-романтик. Все это кажется настолько нереальным, надуманным, будто это игра, в которую ты поместила меня. Или всему виной то, что я долгое время маниакально слушала твои подкасты о добре и зле. И теперь я во всем вижу тайный умысел и преступление. А потом у меня возникает это пугающее чувство. Будто я исчезла. Будто это ранчо — моя точка невозврата. Поворот дороги, за которым ничего нет. А затем я гасну, как свеча. И вдруг я хочу все это рассказать Джеду, но не могу, потому что я совершенно не знаю его. Как некоторым людям удается заставить нас прочувствовать свое одиночество? Мне не с кем поговорить Нет никого, кому я могла бы довериться Мне кажется, что рот мой зашит Мое сердце ноет от одиночества Я постепенно исчезаю И если я не найду тебя Я исчезну без следа Черт возьми, мне пора идти спать Говорит Джет, резко развернувшись Тебя проводить? Я в растерянности Я хочу завершить свой план и дойти до твоего желтого дома. Но не хочу, чтобы Джет это видел. Я не могу ему доверять. Я никому не могу доверять. Нет, не беспокойся. Со мной все будет в порядке. Тут недалеко. Его голос заговорщицки понижается. Это был не вопрос. Я не могу позволить женщине идти домой одной. Я ненавижу подобные фразы. Но его акцент и интонация его голоса заставляют меня смягчиться. И как не стыдно в этом признаться, мне нравится мысль о том, что кто-то беспокоится обо мне. Даже если это выражается в простой короткой прогулке. Мы идем обратно к моему домику, ориентируясь на свет его ручного фонарика. Мне очень хочется ему довериться. Хочется рассказать ему все о мертвом коте, о Бельстар, о больных собаках и о том, что твои родители выглядят садистами, смеясь над чем-то несмешным. Но я думаю, он подозреваемый. Я думаю, не торопись. Тем не менее, я не знаю, как долго я здесь выдержу в одиночку. Если ты исчезла, то должно быть, тебя кто-то похитил. Если ты в опасности, то и я тоже. Мы останавливаемся на крыльце. Он принюхивается к неприятному запаху, и я чувствую себя неловко, как будто это действительно мой дом. Жаль, что тебе досталась эта жуткая лачуга. Ты можешь пожить в моем домике, в нем три спальни. Видит Бог, мне так много не нужно. От его слов я прихожу в смятение. Такое чувство, что мы на первом свидании. Он пригласил меня зайти на чашку кофе и предложил остаться навсегда. Все в порядке, я не против. Ну, я бы пригласил тебя к себе на ужин, но я ни черта не умею готовить. Ну, а если тебе когда-нибудь захочется виски, можешь не сомневаться, что у меня всегда есть бутылочка на готове. Он отходит назад шагов на 15, потом вздергивает подбородок и произносит, будто мы прощаемся навсегда. Надеюсь, все у тебя будет в порядке. Я засыпаю, а через час просыпаюсь от плача ребенка. В полудреме мне кажется, что я другой человек и живу другой жизнью. Мне пора кормить ребенка. Нужно подержать его на руках. укачать его. Я встаю с постели. Мои голые колени обдает холодом, и тут я понимаю, что у меня нет ребенка. От осознания этого я дрожу, как осенний лист. Я забираюсь обратно в кровать, не обращая внимания на ощущение грязи и пыли на постельном белье. И смотрю в окно, на кусты ежевики своими очертаниями напоминающие мне животы беременных. Идеальное место, чтобы прятать тела. Мне представляется, что ежевика именно потому такая густая, что питается человеческими останками. Мне почти хочется пойти туда и разодрать эти кусты, срезать их все, лишь бы только кошмары оставили меня. Там можно прятать все, что угодно.